Глава двадцать девятая. Среброводная иерархическая война. На следующий день из идущего по чёрному небосводу поезда владыки демонов, из трубы которого валил дым, виднелся замок настолько невообразимо огромный, что попросту не помещался целиком в поле зрения. Если быть точнее, то это был не замок, а скопление скал, камней и затвердевшей почвы, малый мир из камней и скал в форме замка, место проведения среброводной иерархической войны. Второй Баландиас. Повыс сладыки демонов продолжил медленно спускаться и вошёл внутрь второго Баландиаса через область с вратами. Вскоре мы увидели колоссальное подземное пространство. Оно напоминало подземные глубины из мира Мелитея. Видимо, из-за работы некоего порядка тут присутствовали тусклые источники света. Это было мир из одних скал и камней, в котором практически отсутствовала зелень, деревья, озёра и трава с цветами. Не удивительно, что при настолько унылых пейзажах художественная культура здесь развита слабо. На крепкой земле, словно в ожидании внешнего врага, было возведено множество городов-крепостей. "Суверин Анас, ведите академию владыки демонов сюда", сказала от толулопаликсу, и одновременно с этим на землю загорелся указывающий нам путь свет. Под руководством Альдемеида поезд владыки демонов на высокой скорости спустился туда и встал колёсами на землю. "Подождите немного, пожалуйста". Отеллу стояла на нарисованном на поверхности земли магическом круге. Она вставила заводной ключ в отверстие с резьбой в магическом круге и провернула его обеими руками. Геджила. Примечание переводчика: записано как Кит Серебряного океана. После того, как она прокрутила его трижды, часть магического круга открылась словно дверь, и оттуда вытекла серебряная вода. Когда магический круг целиком заполнила образовавшееся серебряное озеро, Из его поверхности показался рот огромного кита с тенью поверхности тела. Никогда раньше не встречал такой подвиг. Хм, что это? спросил Йод Тулулу, выглянув из замка поезда Владыки Демонов. Кит серебряного океана. Малочисленное магическое живое существо, плавающее в серебряном океане. Кит наклонился и погрузился в серебряную воду, из отверстия на его спине подобно выпуская мемке там фонтаном. И завёркась синеватый свет, напоминающий светлячков, это была огненная роса. Это огненная роса для серебровводной ракической войны. Я завёргну всю огненную росу, кит серебряного океана резко выпрыгнул из озера и стал паря плавать по небу второго баландяса. Как только он толкнул снова прокрутил заводной ключ, отверстие всосало серебряную воду, после чего магический круг тоже исчез. Вы в вальны распоряжаться огненной росой, как вам захочется. Однако принадлежащая вам будет считаться лишь та огненная роса, которая находится внутри корабля. Кроме того, вся огненная роса, что пробудет за бортом дольше 3 минут, будет отобрана обратно к утомсе обратно в океана. Постарайтесь не допустить того, чтобы он съел вас вместе с огненной росой. Деловым тоном объяснила Анна. Поместите её в грозовое отделение. Стоило мне это сказать, как девочки из совы за поклонников, находящиеся в орудийном отделении, ответили. Наводим шестёроночная рудя. «Наведение завершено!» Они направили орудийную башню, на которой были установлены шестерни, на свет огненной росы. «Стреляем Неосом!» Примечание переводчика записано как «Поглощающие шестерни притяжения». Орудийная башня выстрелила шестеренкой на цепи, она испустила силу притяжения и словно магнитом подцепила свет огненной росы. «Собираем, собираем!» Цепь оттянулась назад, и Неос вернулся к орудийной башне, поместив свет огненной росы в грузовое отделение. Девочки из Союза Поклонников продолжили стрелять на Оссам, собирая всё, находившуюся там огненную росу. В итоге первое, второе и третье грузовые отделения были полностью заполнены светом огненной росы. Замеченна такую ище магическая сила, предположительно магические снаряды. В тот же миг, когда Мишель сказала это, раздались звуки обстрела из орудий. Один за другим снаряды падали вокруг поезда Владыки Демонов. создавая на Земле мощные взрывы. «Ха! Какого чёрта? Мы ведь ещё даже не начали! Кончайте свои грязные выходки!» Протестующие воскликнули ученики, когда Земля сильно вздрогнула. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <свят> Раздался у нас по Аликсу смех Картинаса. Сверху приближаются летающие корабли крепости. Общая численность 25. Обратив магические глаза в небо, я увидел 25 летящих к нам кораблей крепостей. а в центре их построения летел Зарит Хевенс. «Что-то сильно вы расшумелись от обычного приведствия! Обстрел мимо цели всё равно, что стрелять холостыми! Чего вы так перепугались, кучка трусов?» Провоцирующе сказал Картинас. Летающие корабли крепости Академии Тигриных Замков остановились в небе, заняв позицию. «Впрочем, оно и неудивительно, учитывая вашу боевую мощь!» Неужели вы рассчитываете потягаться с нашим флотом кораблей-крепостей Баландиаса на всего одном, да ещё и на столь жалком судяношке? Так жалко вас, что аж плакать хочется. Ого, не думал, что из этих дыр, что у тебя вместо глаз, могут идти слёзы. Его уверенная речь вдруг прекратилась. Я заметил, как его начало трясти от гнева. А ну повтори! Пустые дырки вместо магический глаз не у тебя одного. У королевской тигрец самэтлян тоже. Вы даже не представляете, какого вы сделали своим врагом. Я отправил Картинаса Ремонетс с делав так, чтобы он мог видеть меня. На весь флот кораблей крепости Бландес хватит одного моего поезда владыки демонов. Так что заканчивай своё нудное нытьё и нападай уже быстрее. Я сел на трон и подперв щеку рукой, сказал: "Масса объём всех ваших кораблей до единого. Вишь, как зазнался? Ты забыл своё место!" В магическом кристалле передо мной отобразил запрыснунный им ремнат. По его вставшим дебом волосам было видно, что он вне себя от гнева. "Я собирался сдерживаться, если бы ты вёл себя смирно. Но похоже, в этом нет нужды. Я разнесу твою трогловую посуду своими замками. Атталуло, подай сигнал". Атталуло взмыла в небо второго баландяца и отправила бием странам Ликс. С этого момента серебровводная иерархическая война между миром Мелития, Академией Владыки Демонов, и миром Серебряных замков Баландиас, Академией Тигриных замков, объявляется начавшейся. Можете не бояться навредить месту проведения, второму Баландиасу. Следуя идеалу по Блахитара и порядку Серебряного океана, мы достигнем глубочайших глубин. Талула вставила за водной ключ появившийся ввысоко в небе магический круг, она прокрутила его обеими руками, и из него полилась лазурная вода. Из дымящейся от волн вода стала тонкой занавеской по кровать огромную область. Должно быть это барьер для защиты от шальных пуль. Этот волновой барьер остановит атаки вплоть до определённого уровня огневой мощи и не даст им навредить второму баландиасу. Эстапник, Качигар, начинайте забрасывать огонь в полную силу. Курс на самое сердце флота противника, полный вперёд. Есть! Полный вперёд! По команде Эльдыму и до машинного отделения задлопоезда курс. И колёса завращались на огромной скорости. «Резко ворваться в сердце их флотилии? Это же всё равно, что оказаться в пчелином гнезде!» Сказала Саша из рудиного отделения. «Ха-ха-ха! Невозможно, невозможно, невозможно! Думаешь, этот недооценивающий непригодного из пузырчатого мира Филистер сразу окончит битву с сосредоточенным огнём? Очевидно же, что он будет пытаться убить нас, мучая понемногу, мягко упрекая, порицая биняками. Ну, может быть и так». Поезд ладыки демонов взмыл и направил закзанявшему позицию флоту кораблей крепостей. «Магия владыки демонов! Прикрой нас полносильным барьером! Они нас недооценивают! Так побьём же дыру в их построении и откроем им глаза!» «Есть!» Поезд ладыки демонов стремительно набирал скорость и приближался к флоту кораблей крепостей. «Хор владыки демонов! Открыть огонь по замкам, как только не окажутся в зоне досягаемости! Но пусть это будет поездная пукалка!» Есть. Раздался голос Эллины и остальных девочек. «Навести орудийные башни с пиры по девятую!» «Все башни наведены!» «Поехали!» Летающие корабли крепости вошли в зону досягаемости, и орудийные башни нарисовали магические круги. «Абис!» Орудийные башни поезда владыки демонов выстрелили бесчисленными сломанными шестерёнками. Они угодили прямо в находящийся перед нами летающий корабль крепость, однако просто-напросто отскочили от его наружных стен. «Ха-ха-ха! «Ха! Что это за пукалка? Нам даже крепостные стены разворачивать не придётся! Позвольте показать вам, что такое настоящее орудие!» «Незыблемый король, магическая связь до сих пор активна? Может, перейдём в режим защищённой связи?» Раздался голос Займона. «Из-за того, что связь между ними до сих пор поддерживается, мы можем их прослушивать». «Да плевать! Пусть слушают! Мы победим, раскрыв им все свои карты!» Мамо, жем себе это позволить, буду честными. Как скажете. Вы помните, что вчера согласились передать командование Фарису? Да, но я передумал. Выявление слабости кучки слабаков, у которых на вооружении от нипукалки нет необходимости. Я покажу этому топяце, что такое война. Говорят, загнанная в угол мышь и кошку укусить может. Будьте бдительны. Предлагаешь замковый меч обнажить для того, чтобы раздавить муравьяв? Тогда давайте хотя бы отведём назад четыре Камрахи и Зарит Хеванс. Может, преимущество в боевой мощи и на нашей стороне, но если они вдруг каким-то невообразимым образом отберут у нас огненную росу, то мы проиграем. Ты слишком осторожен, Займон. Ну ладно. Отведём назад Зарит Хеванс и четыре Камрахи. Двадцать этенов. Малый вперёд! Перехватите их в лобовую! Пять летающих кораблей и крепостей начали отступать назад. Судя по переговорам Займона с Картинасом, Огненная роса загружена на какой-то из них. Четвёртый ЭТН, открыть бавницы. Покажите им, что такое настоящее орудие. Летящий корабль-крепость с переднего варда открыл бавницы, но несмотря на это поезд Лдыки Демонов продолжил идти вперёд. Огонь! С оглушительным звуком магические орудия дали залп, попадающие один за другим снаряды рассеивали искры и бурно возгорались. В мгновение ока корпус поезда окутало взрывное пламя. «Порекратить огонь! Ха-ха-ха-ха! Ну что, вся еще можешь лететь?» Кардинас потерял дар речи. Окутанный дымовым барьером поезд владыки демонов устремился по прямой, прорываясь сквозь взрывное пламя. В воздухе кружило бесчисленное множество перьев черноклевых аистов. Бесконечно увеличивая магическую силу за счет Энна Суона Элеоноры, Элеонора воспользовалась механизмом поезда владыки демонов, покрыв его порядковым и магическим барьером. Вражеское судно всё ещё в строю. Оно невредимо. Мы не успеем развернуть крепостные стены. Уклоняемся. Решения они всё-таки принимают быстро. Как только кипорщик четвёртого этона из самого переднего ряда понял, что они не успеют возвести барьер мощнее несущей воз на них поезда владыки демонов, корабль-крепость тут же взмыл вверх. Однако вражеское судно резко изменило курс. Мы столкнёмся. Неужели не предвидели, что мы сделаем это? Это абсурд. «С таким барьером им ведь тоже неслабо достанется!» Поезд владыки демонов пробился прямо к замковым вратам четвёртого Этена. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну же, ну же, ну же, ну же! Поразим их!» Теоборос и Джерри. Примещение переводчика записано как «Барьер Аска и Белого Дыма». Извергнутый трубой белый дым обратился в окутавший поезд барьер. Добавление к порядковому барьеру поезда владыки демонов вертекс фэмблема, который некогда был шестернями судьбы, Магическая сила Энна Суона и Леоноры обратила его в защитный заслон, способный заблокировать даже магию разрушения. Мы запросто прорвались сквозь наспех возведённый ими магический барьер и врезались в замок, словно наш поезд потерял управление. Локомотив погрузился во врата летающего корабля крепости. В следующий миг с оглушительным грохотом поезд ладыки демонов пробился сквозь врата, все стены и, двигаясь строго по прямой, вырвался наружу. В воздухе кружило бесчисленное множество перьев черноклювых аэстов. Находящаяся в барьерном отделении Элеонора подняла указательный палец и улыбнулась. «Мы пробьем вас насквозь барьером в лодоке демонов!»